Неподалеку играли в шары. Площадка была приличная, хотя и не отвечала норме, вероятно, самодельная. Она пряталась за домами, в каких-то развалинах среди зарослей терновника и бузины. Играли мужчины, еще вполне крепкие, но явно пенсионеры. Они припирались и спорили на всех возможных наречиях. Было их десятка-два. Неожиданно Гашпорт заметил Валента. Он сидел на камне в стороне от играющих, уперев локти в колени, сигаретой и бутылкой пива, которую зажал между ступнями ног. На него никто не обращал внимания, он не играл, не участвовал в спорах игроков, и Гашпрац усомнился, видит ли он вообще что-либо вокруг себя. Он подошел к нему, подсел. Валент лениво повернул голову и скользнул по нему взглядом. «А это вы?» — произнес он без всякого выражения. «Что, живете поблизости?» Нет. — ответил Гашпаратс и остановился. «Нет», — повторил. «Вас еще Опять». «И что вы сюда повадились? Не хватает мне милиции, так теперь еще вы. Думаете, я попугай, чтобы болтаться в клетке и бормотать каждому одно и то же?» Гашпаратс удивился вспышке человека, который предпочитал выглядеть безразличным. И пришел к заключению. Вален чего-то побаивается. Поэтому начал без обиняков. «Я хочу спросить вас о гайдыке. Чего это он вам понадобился? Теперь и он вас заинтересовал. А существует что-нибудь, чтобы вас не интересовало? Валент хотел казаться ироничным, потому замолчал. На площадке о чем-то горячо спорили, и они могли разговаривать, не опасаясь, что их услышат. Меня интересует, спокойно спросил Гашпратц, действительно ли Гайды к вам друг? Нет, вызывающе ответил Валент. Потом, уловив на лице адвоката выражение, которое, как показалось, ему говорило, что из подобного ответа могут последовать самые различные выводы, прибавил, но и не враг. Просто так, знакомый. Только? Почему же тогда он встречал вас в аэропорту, когда вы возвращались из Германии? Именно он, а скажем, не звонко, ваш старый приятель. А при чем тут звонко? Меня и со звонко ничего не связывает, и с ним я не венчанный. Он снова взглянул в лицо адвокату И, заметив вопросительное выражение, сказал «Встречал, встречал. Ну и что с того?» «Было у нас с ним дело, вот он и встречал. Вам этого достаточно?» «Может, он там оказался из-за ружья?» Валент смутился, повернул голову и уставился на адвоката покрасневшими глазами. Он давно не брился, лицо его было серым. Они смотрели друг на друга, не отводя глаз, и хотя рядом галдели игроки, им казалось, что вокруг царит мертвая тишина. Наконец Валент, успокоившись, медленно проговорил. «Я о знаю, может, и из-за нее». «А вам что, это все равно?» «Сейчас?» «Этим было сказано так много, что у Гашбратца сердце. И все-таки не настолько много, чтобы можно было сделать какой-либо определенный вывод. Вы знали, что они встречаются?» «Знал, ну и что?» «Ничего. Как вы на это реагировали?» «А почему я должен был на это реагировать?» В такой ситуации люди обычно как-то... А я вот никак. Почему? Валент пожал плечами, давая понять, что на вопрос отвечать не намерен, и не потому, что не находит нужных слов, а потому, что считает излишним говорить на эту тему. Гашпродс долго ждал, а когда понял, что Валент ничего не скажет, решился. Может, потому что вы замышляли нечто более серьезное? Более серьезное? Отомстить, например. Отомстить? «Кому? ей или ему?» Валент поморщился и протянул. «Ну, вы даете!» Они замолчали, следили за игрой. Шары с облачком пыли подскакивали на сухом песке, которым была посыпана площадка. При каждом удачном броске болельщики шумно выражали восторг, аплодировали, хлопали друг друга по плечу. «А почему бы нет?» — спросил Гашбаркс. «Ну что вы ко мне пристали?» В голосе Валента звучало не раздражение, а скука. «У меня есть на то свои причины. Я ему кое-чем обязан. Кроме того, я знал, он от нее ничего не добьется». Гашпрац пошел на хитрость. Он прекрасно сознавал, что Штрекер его не одобрил бы, однако не мог удержаться и заговорил раньше, чем успел взвесить все «за» и «против». «Вам известно, что Гайдек уговорил Розу сфотографироваться в аэропорту», пока они ждали прибытия вашего самолета. В первое мгновение адвокату показалось, что уловка увенчалась успехом. Валент вздрогнул, поднял голову, уставился воспаленными глазами на гашпарца. Он долго смотрел испытующим взглядом. Наконец переспросил. Сфотографироваться? Ее? Пока ждали самолета. Но лицо Валента уже было спокойным. Он утратил всякий интерес к разговору, коротко бросил. Я об этом ничего не знаю. Разве она не говорила вам о фотографии? Нет. Я вообще не слышал ни о какой фотографии. А вы откуда знаете? Нам сказал Гайдек, солгал Гашпроц. И у вас есть фотография? Нет, опять солгал адвокат. Он уже испугался, не слишком ли далеко зашел, нарушая инструкцию Штекера. Они молчали, глядели на игроков, которые, сбросив рубахи, спорили, размахивали руками, словно подвыпившие. В конце концов, Гашпарат спросил, «Вы по-прежнему не хотите сказать, зачем мне звонили?» «А что я могу сказать?» Вздохнул в ответ Валент Гржанич. «Заметил как-то у Розы бумажку, ваше имя и номер телефона, подумал, может, узнаю, зачем вы ей понадобились. А теперь, вижу, вы и сами не знаете». «Папа, а почему тут нет цветов?» Склон был крутой и тенистый, поросший папоротником и какой-то странной травой, низенькой, плотной, с толстыми стеблями. Девочка бегала и собирала цветы, промокшие сандалии были в грязи, белые гольфы влажные, но именно это и составляло одну из главных прелестей их воскресных прогулок. Он не останавливал дочку и не бронил за то, что испачкалась, потому что здесь сыро, мало солнца, а цветы этого не любят. Тогда уйдем отсюда. Было воскресенье, и они приехали в Рогожско-Слатину. Из дома отправились рано, доехали быстро и, оставив машину в городке, пошли гулять по окрестностям. Они были единодушны. Гашпорец предпочитал сначала нагуляться, а уж потом побродить по городку, а девочке хотелось поскорее нарвать цветов. Так, держа за руки, шли они по узкой тропинке, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться долиной и белыми звонницами церквей на холмах, голубевшими вдалеке горами. Гашпарацу вспоминались родные края, а девочки, вероятно, недавно прочитанный роман. Ты устала? Нет, только пить хочется. Тогда спустимся вниз. Это также входило в их воскресный ритуал. Он покупал дочке все, что та хотела, разрешал и сок, и коку пить холодными, она же широко пользовалась этой возможностью, и не было случая, чтобы простудилась. Зато на обратном пути отец, то и дело, вынужден был останавливать машину, и девочка бежала в придорожной кустике. Кашпарат понимал, что его попустительство продиктовано угрызениями совести, потому что в будни он слишком мало времени уделял дочке, а, может быть, сказывались воспоминания детства. На престольных праздниках никогда не удавалось досыта напиться ситра и газированной воды.